603. Гуру. Часто недоумевает ученик, почему не спешит с помощью учителя, не потому ли, чтобы дать возможность собственным огням возгореться. немного заслуги в том, чтобы получить помощь учителя, но велика заслуга, если путем устремленного самотвержения может ученик оказывать помощь людям самостоятельно. Действенно каждая целеустремленная и посланная сознательно мысли Надо почуять силу такой мысли, надо ее ощутить, чтобы применять ее как реальную энергию. Не отвлеченность это, но действительное проявление и применение тонких энергий.